Дитя моё, ты здесь уже много часов. Подозреваю, ужин ещё не подали только из-за нас. Это было неожиданно. Я стиснула зубы, а потом откровенно спросила его, а мне обязательно идти? По-моему, я ещё не готова с ними встретиться. Он посмотрел на свои руки, и я почувствовала ужасную пустоту в животе. Тебе надо это сделать, Би, мягко проговорил отец. Подумай о том, что Ридл расскажет твоей сестре. Я не хочу, чтобы Шун или Фиц-Виджеланд считали тебя отсталой или неловкой. И потому, хоть ты и такая юная, тебе следует взять себя в руки, совладать с чувствами и прийти ужинать сегодня вечером. Я понимаю, куда лучше, чем ты можешь вообразить, что ты чувствуешь, когда над тобой насмехается и наказывает тебя человек, который должен учить. Тебе трудно в это поверить, но я не думаю, что Ланд жестокий. Мне кажется, он просто очень молод, Я склонен верить на слово другим людям, до того как во всём разберётся сам. Я даже смею надеяться, что он заслужит твоё расположение и вы ещё друг другу понравитесь. Хотя должен заметить, сейчас мне трудно притворяться, что я наслаждаюсь его обществом. Подозреваю, он об этом знает. На последних словах его голос сделался низким и рычащим. И я поняла, что мой отец до глубины души рассержен на фица Виджилант. Он будет следовать правилам приличия, но это не смягчит неприязнь к писарю. Я посмотрела на собственные руки, свободным скрещённые на коленях. Если мой отец сумел совладать со своей яростью и обращаться с фицем Виджилантом, как того требует хорошее воспитание, то, возможно, я тоже сумею. Я попыталась вообразить, что сижу за столом, Мне не следует опускать голову, словно я виновата. И не надо показывать, как сильно он меня обидел. Я могу быть дочерью своего отца, не восприимчивой к тому, что он сделал, уверенной в том, чего я стою. Я вздёрнула подбородок. По-моему, я всё же проголодалась. За ужином мне было неуютно. Я знала, что Шун и Ланд на меня глядят, но мне всегда было трудно смотреть людям в глаза. Поэтому я смотрела в тарелку или куда-то мимо отца или Ридла. Я не вздрагивала, когда Леа или Эльм проходили мимо моего стула, но и не брала еду с блюд, которые они приносили. Один раз я заметила, как они исскоса переглянулись, проходя за спиной у Ридла. Щеки Эльм сильно порозовели. И я вдруг поняла, что Ридл, пусть он и старый, всё ещё красивый мужчина. Ну да, Элм подходила очень близко к его столу, предлагая еду. А он, как я подметила, скрывая торжествующую улыбку, обращал на неё не больше внимания, чем на муху на стене. Сначала я молчала. Отец и Ридл снова говорили о его отъезде в Олений замок, Шун Иланд вел свою тихую беседу, Шун часто смеялась. Я однажды читал их творение о девушке с серебристым смехом, но смех Шун звучал так, словно кто-то споткнулся на длинной лестнице и выронил корзину с дешёвыми жестяными кастрюльками. Поговорив некоторое время с Ридлом, отец повернулся ко мне и спросил: "Ну и что же ты скажешь о Тейкере видящем и о том, как он завоевал эти края?" «Мне не кажется, что это было завоевание», — ответил я. И это была правда. Переведя дух, я спросила, так кто же тут жил до того, как Тейкер и его люди пришли и предъявили права на земли в устье Олени реки. В свитке говорится, что развалины старой каменной крепости были пусты. А те, с кем столкнулся Тейкер, видящий, — это тот же народ, который построил там укрепление. Ты сказал, их могли построить элдерлинги». Выходит, он с Олдерлингами сражался, чтобы отнять у них эту землю. Ну нет, местные были в основном рыбаками, земледельцами и казапасами, я думаю. Лорд Чейт пытался разыскать больше письменных свидетельств того времени, но, похоже, эти люди не очень-то доверяли свою мудрость буквам и свиткам. Кое-кто из менестрелей утверждает, что наши самые старые песни на самом деле происходят от их песен. Ну, вообще-то нам не следует говорить о них как о чужаках, потому что наши предки это не только Тейкер и его соплеменники, но и те, кого они встретили в этих краях. Он знал, он нарочно мне подыграл. Выходит, в те времена люди учились по песням или стихам, разумеется. Лучшие менестрели всё ещё могут прочитать наизусть самые длинные родословные. Их, конечно, и бумаги доверяют. раз уж в ней теперь не ощущается недостатка. Но Менестрель учит их со слов учителя, а не по бумаге. Ридл слушал так же завороженно, как я, и стоило отцу взять паузу, как он вмешался. А помните песню, которой Нед развлекал нас в прошлый раз, когда я здесь гостил? Очень старую песню про Эльда, серебряную кожу, драконьего друга. Строки из нее пришли мне на ум и вылетели изо рта быстрее, чем я успела подумать, Не счесть сокровищ у него. Камень говорящий, барабан блестящий. Он Пекси поцелован, так мыслит каждый зрящий. — Что значит «Пекси поцелован»? — спросил Ридл. А мой отец одновременно с ним сказал. — Нет, будет рад узнать, что ты так хорошо запомнила его песню. Потом он повернулся к Ридлу. — Поцелованный Пекси означает «везучий». Так говорят в отдаленном фарроу. — Ну, я не знаю... Сочинил ли нет песню про серебряную кожу или она гораздо старше? Шун перебил его: "Вы знаете, Недо счастливое сердце? Вы слышали, как он поёт? Она была возмущена до глубины души или сгорала от зависти". Моя отец улыбнулся, но, разумеется, я усыновил Недо, когда он осиротел. И я сам был весьма счастлив, когда узнал, что он взял это имя Счастливое сердце. Он снова повернулся к Ридлу. Но мы сильно удалились от вопроса Би. Ридл по-твоему, кто первым построил крепость на этом утёсе? И мы втроём принялись рассуждать, при этом Ридл вставлял замечания о том, что заметил в нижних помещениях Оленьего замка. На стене одной из подземных тюрем он видел нечто, возможно, сильно стёршиеся руны. Отец рассказал о камнях-свидетелях, И о традиции Барка устраивать там поединки, а также свадьбы. Теперь, когда мы знали, что камни-свидетели на самом деле порталы, которые хорошо обученные маги силы могут использовать, чтобы покрывать огромные расстояния одним шагом, было заманчиво поговорить о том, как именно они получили такое название. Лишь когда ужин близился к завершению, я поняла, что отец распланировал нашу беседу так тщательно, словно вёл атаку на замковые укрепления Разговаривая с ним и Ридлом, я совершенно забыла о своих уязвлённых чувствах. Я поняла, что беседа Фильца Виджеланта и Шун увяла и писец прислушивается к нам. Она же недовольно поджав губы, крошила кусок хлеба. Я всё это осознала только когда отец Поёрзов на стуле небрежно спросил: "Ну а ты, писерланд, что думаешь о теории Ридла?" Ты когда-нибудь бывал в подземелье холони во замка? Юноша чуть вздрогнул, словно смущённый, что его застигли за подслушивание, но потом взял себя в руки и признался, что когда был моложе, совершил вылазку в недра крепости вместе с несколькими приятелями. Они затеяли это на спор, но забрались слишком близко к темницам, и стражник, строго отчитав, заставил их уйти. Больше фиц Виджеланд туда не спускался. Это было отвратительное место, холодно, темно, сыро. Я испытал сильнейший испуг, когда стражник пригрозил посадить нас в темницу и не выпускать, пока кто-то не придёт за нами. Заслышав это, мы сбежали. О, несомненно, некоторые люди заслуживают заключения в таком месте. Но что касается меня, то ноги моей там больше не будет. Несомненно, любезным тоном ответил мой отец, но на миг В его глазах сверкнули тёмные искры чёрного гнева, и я узнала взгляд волка отца. Я уставилась на него. Волк отец жил в моём отце, это стало для меня откровением. И остаток вечера я размышляла, почти не участвуя в беседе. Когда трапеза закончилась, отец предложил мне руку. Я сумела взять её, не выдав своего изумления, и позволила ему проводить меня в гостиную, где мужчины пили бренди, а шун красное вино. Удивительное дело, но на подносе меня дожидалась кружка подогретого сидра с пряностями. Отец возобновил беседу про эльдерлингов, и пис Ирланд присоединился. Я удивилась тому, насколько дружелюбно он держался. Я ожидала, что он будет угрюмым, и саркастичным, поскольку отец сказал, что ранее отчитал его в довольно жёсткой форме. Но писец как будто принял его замечание и даже дважды заговорил со мной напрямую, при этом его тон не был ни снисходительным, ни насмешливым. И пусть и далеко не сразу, я всё же решилась поверить, что он признал ошибку и теперь хочет исправить её. На моего отца он смотрел почти обеспокоенно, как будто одобрение Тома Баджерлока для него было чрезвычайно важно. Он боится, подумала я, и как я раньше не понимала, что Питер Ланд очень уязвим. Ещё мальчишкой он видел, на что способен мой отец, а теперь ему приходилось полагаться на гостеприимство Тома Баджерлока, чтобы остаться в безопасности. Если отец его выгонит, куда пойдёт Ланд? Как быстро его отыщут и убьют? Мои чувства смешались. Зеленые глаза шум сверкали от раздражения. Ланд уделял больше внимания моему отцу и разговору, чем ей, что не могло меня не радовать. В то же самое время мне было не по себе от того, что его грубость по отношению ко мне обернулась от страха в щенячьи раболепия перед моим отцом. Я притихла, стала больше смотреть и слушать, чем говорить, И в конце концов извинилась и ушла, сославшись на усталость. Той ночью я отправилась спать в свою красивую новую комнату. Мысли мои были противоречивыми и беспокойными. Заснуть удалось с трудом. А утром снова явилась Керфул, разбудила меня и принялась возиться с моими волосами. Я поблагодарила её за кружева, но сказала, что на этот раз обойдусь без них, потому что боюсь испачкать в чернилах и меловой крошке. Думаю, она втайне вздохнула с облегчением, что её воротнику и манжетам не грозит беда, но предложила, чтобы когда отец возьмёт меня на рынок, я выбрала себе там кружево, и пусть портниха сошьёт мне собственное. Я тихонько согласилась, но спросила себя, а надо ли? Мне вдруг стало понятно, что я не из тех, кто любит кружева и серьги. Моя мама радовалась таким украшениям, и мне нравилось, как они на ней смотрелись. Но само меня больше тянуло к простой одежде, как и отца. Я взяла с собой свиток с алфавитом, когда спустилась завтракать, положила его возле тарелки, очень вежливо поздоровалась со всеми, кто сидел за столом, а потом сосредоточилась на еде. Несмотря на поддержку отца, при мысли о скором занятии мне становилось нехорошо. Может, отец и убедил Фитца-Виджеланта, что я не лживая маленькая дурочка, И может, теперь наставник побоится обращаться со мной неуважительно. Однако от этого мало пользы в том, что касается других детей. Я рано встала из-за стола и отправилась прямиком в классную комнату. Несколько учеников уже собрались у двери в классную. Гусятники стояли рядом с садовником, Ларкспур показывал буквы на их свитки и называл каждую. Perseverance ждал. Он был в левре и конюха. которая шла ему гораздо больше и выглядела почти новой. Я не могла решить, нравится ли он мне в зелёном и жёлтом, так же как в простой кожаной одежде. А ещё у него был подбит глаз и распухла нижняя губа. Когда он улыбнулся, вид сделался ужасный, толстая губа болезненно натянулась, но он всё же улыбнулся, когда я вошла, как будто мы с ним не поссорились. Я замедлила шаг, приближаясь к нему совершенно сбитая с толку. Неужели всё так просто? Надо всего лишь притвориться, что мы не ссорились, взять и опять начать общаться друг с другом как раньше. Мне казалось это невозможно, но я решила попробовать. Улыбнулась ему, и на миг его улыбка сделалась шире. Потом он поднял руку к разбитому рту и поморщился, но глаза его продолжали улыбаться. Perseverance приветствовал я его, когда между нами осталось два шага. Леди Би с серьезным видом ответил он и даже изобразил поклон, как будто я была настоящей взрослой леди. Я очень надеялся вас увидеть до того, как начнутся уроки. Правда? Я скептически подняла брови, стараясь скрыть, как от его слов мое сердце наполнилось радостью. Союзник. В этой проклятой классной комнате мне и одного союзника будет достаточно. Теперь я смогу ее вынести. Да. Дело в том, что я совсем запутался в этих двух буквах, и ни отец, ни мать не могут мне помочь. Он говорил тихим голосом, разворачивая свиток, и я не спросила, почему он не обратился к Ларкспуру. Только я могла помочь ему так, чтобы мы не испытывали неловкости. В точности, как он помог мне научиться сидеть верхом. Не говоря больше ни слова, мы отошли от остальных в сторонку и оба развернули свои свитки, словно сравнивая их. Я тихонько произнесла первые пять букв, и Персевернс так же тихо их повторил. Не повышая голос, он прибавил. Они похожи на отпечатки куриных лап. И имена у них, просто звуки. Как запомнить такую бесполезную ерунду? Я никогда не видела буквы в таком свете. — Я никогда не видела буквы в таком свете. Но я познала их мамиными глазами еще до рождения и увидела сама, когда однажды вечером сидела у нее на коленях, и она мне читала вслух. Задумавшись над словами Персеверанса, я поняла его разочарование. Я попыталась подыскать для него связи. Гляди-ка, первая называется так же, как звук в начале имени Ревела, и у нее длинные ноги, совсем как у него. А вторая буква обозначает звук — с которого начинается слово «вода». И у нее вот здесь завитки, похожие на рябь на поверхности ручья. И так мы назвали не только первые пять, но десять букв. Мы так увлеклись этой новой игрой в буквы, что не заметили, как на нас смотрят другие дети, пока Эльм не издала очень мерзкий смешок. Мы вскинули головы и увидели, как она закатывает глаза, указывая на нас «ля», по коридору к нам шел учитель. Проходя мимо меня, он весело сказал вам, леди Би, это без надобности, и забрал свиток с буквами из моих застывших пальцев. Не успела я опомниться, как он велел всем пройти в классную комнату. Мы вошли, каждый занял то же самое место, что и вчера. Фитцвиджеланд, действуя куда живее, чем накануне, разделил нас на группы, собрав детей-ровесников вместе и дав им восковую дощечку. Меня и Ларкспура он отправил в дальний угол комнаты и дал нам свиток о географии и зерновых, произрастающих в каждом из шести герцогств, а также карту, и велел с ней ознакомиться. Он улыбался нам, пока давал указания, и казалось, что улыбка искренняя. Теперь, когда я знала, что его доброжелательность проистекает из страха, мне стало стыдно за нас обоих. Потом он огляделся по сторонам и спросил, «А где Таффи?» Я не потерплю опозданий. Дети притихли. Несколько обменялись взглядами, и я вдруг поняла, что меня они посвятили в какой-то секрет. Персевиранс внимательно глядел на свою дощечку, сосредоточенно копируя букву. Но «Ну, спросил Питер Фицвиджелан, кто-нибудь знает, где он? Он дома, сказала Элм. Один из мальчиков, что пахли овцами, тихонько проговорил: ему не здоровится, он сегодня не придёт. И посмотрел на Персевиранса. Разбитые губы юного конюха едва заметно растянулись в улыбке. Казалось, он целиком и полностью сосредоточился на свитке с буквами. Фитцвит желан шумно выдохнул через нос и проговорил так, будто уже устал, хотя день только начинался. Дети, мне поручили быть вашим наставником. Я бы с большой охотой посвятил своё дни чему-то другому. Ну раз уж теперь это мой долг, я буду его выполнять. Похвально, что ваши семьи поступили мудро и прислали вас ко мне. Я отлично осведомлён о том, что кое-кто из вас желал бы оказаться где-то в другом месте. Тафи вчера дал понять, что считает наши уроки пустой тратой времени. Сегодня он притворился больным, чтобы не встречаться со мной. Но так вот, я не потерплю симулянтов. Несколько детей обменялись растерянными взглядами, заслушав незнакомое слово. А персевиранс, не поднимая глаз от своих букв, негромко проговорил: "Тафя не притворяется". Все ли слышали удовлетворение в его голосе, или я одна? Я пристально смотрела на него, но он так и не поднял головы. Писарь спросил осуждающим тоном: "Связан ли твой кулак?" с тем, что ему сегодня не здоровится». Персеверенс поднял голову и посмотрел писарю в глаза. «Я знала, что юный конюх всего на пару лет старше меня». Но ответил он совсем по-взрослому. «Сэр, мой кулак бездействовал до тех пор, пока его род не произнес ложь о моей сестре. И тогда я сделал то, что должен сделать любой мужчина, когда оскорбляют его семью». Персеверанс произнёс всё это, глядя на фици виджиланта, не морщись и не отводя взгляда. Он не чувствовал себя виноватым за содеянное. Он знал, что поступил справедливо. В классной комнате сделалось тихо. Чувства мои смешались. Я даже не знала, что у Персеверанса есть сестра. Наверное, она намного его младше или намного старше, раз не ходит на уроки. А может, его родители не считают, что девочка должна уметь читать и писать. Многие так думали даже в бакке. Никто не отвёл взгляда, но писарь заговорил первым: "Давайте вернёмся к занятиям". Персивиранс немедленно опустил глаза к восковой дощечке и снова принялся аккуратно обводить букву. Я тихонько проговорила фразу, которую услышала во сне про молодого бычка. Комолы головой мотает грозно, и всем поосторожней надо быть.